Бизнес-центр «Нефтяная вышка», Москва, проспект Вернадского, 5 ноября, пятница, 11.44 — Мляк, опыта, но ну ты чисто Ален Делон! — Типа Бельмондо! — Нет, — уперся иголка, — Ален Делон! — А ты Делона своего видел когда-нибудь? — окрысился контейнер. — А ты свою бельманду. Я ее в кино видел! «А я где?» «А ты в...» «Хватит рогаться!» — с ленивым превосходством буркнул Уйбуй и повернул к себе салонное зеркало. «Какая бельманда, Какой линделон!» «И чем вы, мля? Я красив, как спящий!» И принялся выдавливать, не кстати вскочивший под глазом прыщ. Бойцы, естественно, усомнились, что уйбую доводилось видеть спящего. Но благоразумно промолчали. Тем более, что истина пряталась где-то рядом. Сегодня копыта не был похож на самого себя. Традиционные кожаные штаны, жилеты, куртка исчезли. Уступив место, взятому на прокат смокингу. Бандана, правда, осталась, но в остальном. Поразили подчиненных галстук бабочка и белоснежная сорочка. Восхитил широкий пояс, привели в восторг тонюсенькие лампасы на брюках. После того, как первый шок прошел, к копыта потянулись руки. Ошарашенные дикари спешили прикоснуться к красивой жизни и сделать вывод о достоинствах стильных шмоток. Однако облапать уйбоя не удалось. Копыта, не без основания опасавшиеся засалить дорогостоящий наряд, Взмахнул заранее приготовленным ятаганом и, пользуясь весьма сильными выражениями, пообещал отрезать каждую дотронувшуюся до смокинга конечность. С этого момента им любовались издали. — Пропуск. — Нас ждут, — буркнул сидящий за рулем иголка. — Дай проехать. — Меня ждут, — подчеркнул копыта. — Я звезда и небрежным жестом стряхнул с плеча несуществующую пылинку. Но шлагбаум, преграждающий путь в подземный гараж бизнес-центра, оставался закрытым. «Звезда чего?» — попросил уточнить охранник. Удивленный тупостью челов, уйбой покачал головой и отвернулся, пытаясь поймать свое отражение в боковом зеркале. — Копытов Федор Федорович, — сообщил Иголка, — играть мы едем, в карты. А, -а, а Охранник сверился с записями и махнул рукой. Шлагбаум поднялся, квадратный «Мерседес» медленно вкатился на парковку, остановился на свободном месте и дикари высыпали наружу. — Круто! — оценил Иголка количество дорогих автомобилей. — Копыта! — «А мы сможем купить новый джип?» «Мы все сможем», — уверенно ответил Уйбуй, управляя перед зеркалом галстук. «Мы, мля, озолотимся!» И пощупал висящий под рубашкой повелитель. «А два джипа купить сможем?» «Зачем тебе два?» «Для понтов, копыта, для понтов! Прикинь, подкатываем на двух джипах!» «Ага!» «Типа в одном одна половина иголки, а в другом другая», — не удержался контейнер. Шустрый боец засопел, покосился на грубияна, но промолчал. Рослый контейнер мог запросто реализовать свою мысль насчет половинок. «Смотри, копыта, какой-то лох ключи в машине оставил!» Не дожидаясь реакции сородичей, иголка распахнул дверцу черного Мазерати и завладел связкой. «Во, идиот, да?» «Типа надеешься, что хозяин тебе чаевых осыплет? заржал контейнер. «При чем здесь хозяин?» — прищурился иголка. «Тачка хорошая, ключи у нас!» «И думать забудь!» — отрезал копыт и отбирая у бойца связку. «У нас в натуре серьезное дело!» «Вот и я о том же, уедем отсюда на новой тачке!» «Ну ты кретин!» Уйбуй внимательно оглядел блестящий автомобиль, на мгновение задержал взгляд на тонированном лобовом стекле, наморщил лоб, словно припоминая чего-то, не припомнила, закончил осмотр. Дорогая игрушка, а я что говорю? Давай ключи, я мигом ее. Машина тихо пикнула. Автоматически сработала охранная сигнализация. Ну, вот и хорошо. Кабыт опустил связку в карман. Сейчас мы все равно заняты, мля, а будем уезжать? Дикарь потрогал пальцем крылом из ратти. Автомобиль, судя по всему, запал в уйбуйскую душу. Будем уезжать, посмотрим. И повернулся к подошедшим челам. Чего? И было трое. Тоже охранники, но не в униформе. Строгие костюмы, рубашки, галстуки. Гарнитуры на ушах и едва заметные пистолетные выпуклости под пиджаками. Глаза холодные. — Господин Копытов? — Да. Мы вас проводим. — Пошли, — согласился уйбой. Я уж задолбался тут ошиваться. Надеюсь, вы помните, что можете взять с собой только одного сопровождающего. Невозмутимо продолжил старший из охранников. А остальные? Им придется покинуть бизнес-центр. Иголка по обыкновению попытался высказать свое мнение, но копыто отвесил бойцу под затыльник и ткнул пальцем в контейнера. Он пойдет. Здоровяк вытащил из машины чемодан с деньгами. Оружие? Помню, помню. Уйбуй добавил пару ругательств, но пистолет на сиденье бросил, послушно поднял руки, позволяя себя обыскать. После чего направился к лифту. Московская обитель. Москва. Царицинский парк. 5 ноября. Пятница. 11.57. Как ваши дела, Захар? В России говорят, к вечеру вы полностью поправитесь. Справедливости ради следует отметить, что особой заслуги эрлийцев в столь быстром выздоровлении не было. Организм Масана крепок, раны, нанесенные ему Рабане, не являлись фатальными, так что епископ встал бы на ноги без чудодейственных снадобий. Правда, только к утру. — Чтобы окончательно поправиться, мне нужны отнюдь не бальзамы, — проволчал Треми. Я знаю. Сантьяго расположился в кресле напротив кровати. Улыбнулся. — Я позаботился о том, чтобы у вас появилась возможность восстановить силы. — Верным друзьям ни в чем отказа не будет. К мамам относились по-разному, но никто не спорил с тем, что темные никогда не забывали о нуждах своих друзей. — Мне нужна пища, — холодно произнес епископ. «Именно о ней я и говорил», — кивнул комиссар. «Доставят ближе к вечеру, после того, как Эрлиса закончит со своим лечением». «Хорошо». Захар поерзал на кровати, устраиваясь поудобнее, и замер так, чтобы не встречаться взглядом с Сантьягой. Реми знал, почему Нав примчался в госпиталь и ждал предстоящего разговора без особой радости. «Комиссар!» «Мне показалось, или вы действительно приехали в гараж на моей машине?» Черный Мазератти?» «Именно». Сантьяго на мгновение задумался. «Я оставил ее в гараже. Простите великодушно, совершенно выпало из памяти. Но я немедленно распоряжусь, чтобы ее доставили в ваш офис». «Не нужно, — буркнул Треми, — я поеду в гараж». Хочу побывать там. Ему не было стыдно за свою сентиментальность. Да, Гаврила погиб. Молодой, неопытный, глупый. Захар знал, что память о кривом юнце сотрется через пару дней, что образ Гаврила не останется с ним на всю жизнь. Епископ похоронил не одного такого вот Гаврилу, Но парень имел право на проявление уважения. Этот долг Трэме обязан был отдать. — Раз уж мы заговорили о вчерашнем бое, — мягко начал комиссар, мне показалось, что в последнем ударе не было необходимости. Противник был парализован. — Я не сдержался, — после паузы ответил Захар. — Был слишком взвинчен. Ранение, смерть Гаврила. — Такие минуты трудно остановиться, — согласился Сантьяго. — Рад, что вы меня поняли. — Да, взаимопонимание — это замечательно. На некоторое время в палате установилась тишина. Комиссар молча поигрывал брелоком, изображающим грызущую орехи белку. Трэми угрюмо смотрел в окно. День выдался пасмурным. Тяжелые тучи придавили небо к земле. Серый свет не красил мир. А тонированные стекла окна делали картину еще более безрадостной. Почти такой же мрачный, как разговор с Сантьягой. — Я далек от мысли выражать вам свое недоверие, Захар! — негромко произнес Нав. — Но я чувствую, что в семье Массан идут не очень хорошие процессы. Кажется, лидеры теряют позиции. — Мне не приходилось сталкиваться со случаями неповиновения, — отрезал епископ. — Все масаны соблюдают догмы. Что еще от нас требуется? — Жить нормальной жизнью и не задумываться над тем, что приходится убивать братьев. — Не думать, что являешься представителем расы, которая, подобно челам и красным шапкам, охотно занимается самоистреблением. — Но разве можно забыть о расколе? и тянущийся с тех пор гражданской войне. — Захар, — по-прежнему тихо продолжил Сантьяго, — я всегда считал вас своим личным другом. — Доверял и полагался на вас. Могу ли я и впредь думать так же? — Да, — поколебавшись, ответил Трэми. — Искренность является залогом дружбы. Епископ прекрасно понимал, что Наф не уйдет, пока не получит ответа на интересующие его вопросы. Что он будет улыбаться, перепрыгивать с темы на тему, но все равно возвращаться к тому, о чем хочет знать. И рано или поздно придется дать ответ. Так чего тянуть? Мы устали убивать друг друга. Я не заметил подобных чувств у представителей Саббат. Нисколько не удивившись, такой постановке вопроса произнес Сантьяго. И Захар понял, что комиссар видит складывающуюся ситуацию не хуже, чем он сам. «Мятежники не задумываются над такими вещами», — пожал плечами епископ. «У них слишком бурная жизнь. И нет ограничений», — закончил мысль Нав. «Вы правы, нет ограничений». Они смотрят на ситуацию под другим углом. Мы для них те, кто хочет надеть на членов семьи Акова, отнять свободу. Они убивают нас инстинктивно, а вы их обдуманно. Потому что не просто воюете с Саббат, а защищаете будущие семьи. Пропагандируемая ими промонентная вражда с челами может привести только к поражению. Но это выбор, а не навязанные законы. Да, это выбор. Снова согласился Сантьяго. Он. И только он допустил ошибку. Именно он, комиссар темного двора, в какой-то момент не понял, что старые пропагандистские лозунги перестали действовать, что пришли новые Масаны и нужно обновлять репертуар, нести те же идеи, но выражать их другими словами, понятными и близкими новому поколению. Именно он, понадеявшись на опыт и верность верхушки семьи, недооценил последствия гибели Лазаря гандрела Хотя тысячу раз прав тройми. Мятежники ведут войну инстинктивно. Лозунги, убиваемые им в головы вождями саббат, великолепны только для войны дая рядовым мятежникам возможность почувствовать вкус мира, и они тоже задумаются о том, ради чего убивают братьев. Наметившийся у Масанов кризис стал результатом столкновения идеологий и образа жизни, а смерть епископа Гангрела лишь ускорила его. И чтобы побороть кризис мало вылепить нового Лазаря, требуются более глобальные действия. «Вы хотели искренности?» «Пожалуйста». Я убил Рабене обдуманно. Он ничего не знал и не мог ничего рассказать. Но мы бы вытаскивали из него это незнание долго и жестоко. И этого я допустить не мог. Рабене пил чужую кровь, воровал чужую силу, жил этим. Он был проклят, как был проклят и Захар. Многовековая война сделала их врагами. Но Масэн оставались близки друг к другу, оставались братьями. Вампиры Комарилла, подпитываемые менее агрессивными, чем Саббат, лозунгами, острее чувствовали боль гражданской войны. Сейчас они ограничиваются глухим ворчанием. Через некоторое время появятся перебежчики, а затем новый виток конфликта — Удержать Масанов от войны с щелами можно двумя способами. До сих пор Сантьяго стравливал их друг с другом. Но если такие верные псы, как Трейни, начинают сомневаться, то, судя по всему, идея себя исчерпала. — Я не стану вас обвинять, Захар, — задумчиво сказал комиссар. — Хотя бы по той причине, что сам поступил бы, так же окажись на вашем месте. Епископ поспешил и посмотрел на Сантьягу. Но я не закончил, — поднял указательный палец комиссар. «Темный двор поддержал Камарилла тогда, во время раскола, и поддерживает до сих пор. Но это не значит, что нам нравится непрекращающаяся война. Это не значит, что мы не поддержим Камарилла, решая не начать с аббат-переговора. Мы не меньше вас» хотим объединить семью. Но с кем вести переговоры? Увлеченный словами Сантьяги, Захар приподнялся в постели и, размышляя, запустил пятерню в волосы. Саббат — это мелкие кланы и группировки, разбросанные по всему миру. Возьмем барона Александра. Теоретически он является единоличным правителем всех бруджа, Но североамериканская ветка его собственного клана ему не подчиняется. А южноамериканская вообще снюхалась с Носферату, которых Александр терпеть не может. Он потому и называет себя бароном, что титул кардинала потерял всякий смысл. В других семьях ситуация еще хуже. У Малковиан действует семь кардиналов. Семь. Причем двое из них в Нью-Йорке. «Бред!» «А в этом-то и проблема», — тонко улыбнулся комиссар. «Мы давно готовы к диалогу, но нам не с кем говорить».